Алексей застыл, прижав руку к горящей щеке, а старик поднял с пола веренную драгоценность, держа ее на ладони с таким трепетом, будто она живая. «Верни ее! Слышишь?» — крикнул он сыну. «И не смей никогда так больше обращаться с женщиной, тем более с этой женщиной! Верни ее немедленно! Я должен сказать, я должен открыть ей все! Речь идет о ее жизни!» Последних слов отца Алексея не слышал. Он уже был во дворе и видел, как старик захрипел, хватаясь за сердце, и начал медленно опускаться на пол. Вера брела по вечерней, остывающей Москве. Сердце колотилось гулко, тяжело, избивалось с ритма. Пойди туда, не знаю куда. «Найди то, не знаю что», — повторяла она про себя, ощущая властную силу, которая словно выдернула ее из прежнего относительно спокойного и размеренного существования и ввергла в иное неведомое. «Да, прав старик», — билась в мозгу. «Теперь со мной может произойти все, что угодно. Мой роман что-то сдвинул в судьбе, С мертвой точки, и меня понесло куда-то, словно закантачило что-то. Соединились невидимые проводки, и меня вынесло в иное измерение. Что же это за рыбка? Без сомнения, та самая, рыбка из жуткой легенды. Дровацкий сказал, что это быль. Рыбка приносит несчастье. Старик не успел мне все рассказать. Нас. Прервал Алексей. «Алешка, зачем я?» Мысли ее путались, в ушах звенело. Двигаясь к трехпрудному, Вера вышла на Тверской бульвар. «Ну что за дура? Вот наказание, Господи!» Она присела на влажную, выстуженную ветром скамейку, порылась в сумочке в поисках пудреницы носового платка и стала вытирать заплаканные глаза. «Чего?» «Грустим, красавица!» Перед ней качался щуплый мужичонка неопределенного возраста. «Видно, сильно пьющий. Этого еще не хватало!» Вера брезгливо поджала губы, но внезапно накатил новый приступ боли и слез, и она, склонившись, закрыла лицо руками. Мужичонка, присев на корточки, осторожно отвел ее руку и заглянул в лицо. «Ой ты, милая моя! Да что ты, тена, Обидел кто? «Да не убивайся, все пройдет, лапушка!» «Эх, ты вот что!» Он бормотал что-то ласковое хорошее, словно младшей сестренки. Потом достал из-за пазухи початую бутылку какого-то немысливо портвейна, из бездонного кармана захватанный граненый стакан. Налил, радостно улыбаясь, и подал вере. Она тихонечко рассмеялась, глядя на этот стакан. «Он же мне последний отдает!» Пронеслось у нее в голове. «Как же я их всех люблю, всех замученных, нищих!» «И отказываться нельзя!» Обернувшись, она увидела темнеющий силуэт мрачного здания театра и троллейбус, увозящей намыкавшихся москвичей куда-то во тьму, вздохнула и стала пить глубокими глотками мерзость, пахнущую паленым. Город свернулся клубочком у ее ног, по-детски беспомощный, одинокий. Вера поднялась и заторопилась домой. Она будет писать. Она подарит радость им всем, живущим рядом с нею в этом смутном раздавленном времени. Она выбрала путь и должна пройти его до конца. Лешенька милый, — шептала она, — я не знаю, что творится со мной. Ты прости меня за пощечину эту, за все, за все. Хотя за что он должен простить ее, она толком не понимала. Но, произнося эти слова, словно смывала с души всю накипь, всю боль обиды. Неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели роман мой вызвал «Тебя, кого ждала я всю жизнь для того только, чтобы тотчас же потерять».